На аэродром Настя с утра опять не поехала. Лил дождь, ветер дул такой, что деревья гнулись. Облачность была тяжелая и низкая, так что полетов не ожидалось. Хватало одного лишь дежурного у телефона. А мне же пришлось с Ленью распрощаться и выбраться на улицу. Надо было переться на ферму. Федька, как мы договаривались с вечера, ждал меня уже на крыльце общежития, спрятавшись от дождя под обшарпанным козырьком подъезда. Он курил, прикрывая папиросу от ветра и влаги рукавом, отчего выглядел жалко, как и любой другой курильщик, пытающийся подымить в подобных условиях. На палку он уже сегодня не опирался, хотя слегка и прихрамывал. Увидев меня, Федька спустился с крыльца, крикнул. — Давай к моей машине, а то нога хреново гнется. Я в твою и не заберусь. Полноприводная трехтонка Opel Blitz стояла за углом забора окружающего общагу в с еще несколькими машинами. Автотранспортом в Углегорске никто не торговал. Но бойцы горсвета, люди все больше легкие и опытные, часто притаскивали трофеи из заброшенных городков области. Так что при своих колесах были многие. Только вот гусеницы были под запретом, иначе в городе последним дорогам хана настанет. Да и горючки на гусеничную технику не напасешься. Блиц, высококапотный неуклюжий с виду, но при этом крепкий и добротный полноприводный грузовик, размалеванный бурыми пятнами по серому фону, завелся с пневматического пускача легко. Пристроив свой тазик на стоянку, я перебрался в кабину к Федьке, заодно поразившись размером машины. В моем швинвагене, что размером с запорожец, особо-то не разгуляешься. После него все гигантским кажется. Федька врубил передачи, Опель рыкнул и медленно тронулся с места. Разошлась под передними колесами глубокая лужа. Громыхнули доски разболтанного кузова. Поехали, короче. Серые мрачные городские улицы, привычно малолюдные КПП-3, через который только на ферму ездят, больше в том направлении от города никто не живет. Легально, по крайней мере, потому как прошли слухи о том, что где-то в том направлении... Устроила себе базу какая-то довольно крупная банда. Но на этой дороге они не безобразничали. Тут или колонны идут, или просто смысла нет возиться. Тут товар не возят. Так что мы никого не опасались. Ну а на самый крайний случай оставался карабин из КС, который я поставил между колен и придерживал за цевьё. А Федькин автомат лежал в креплении на потолке. Пейзаж за воротами сменился, сначала полной разрухой, но затем пошёл лес, хвойный и поэтому зеленый, даже глаз радующий после обшарпанного углегорска, который только депрессию вызвать способен. Дорога совсем раскисла под бесконечными дождями, но Большой Блиц этот факт игнорировал и месил колесами мокрый песок в перемешку с грязью. Федька насвистывал, крутил руль и заодно покуривал в приоткрытое окно, заставляя меня время от времени отгонять дым от лица и сожалеть о том, что мы едем не в моем тазике которым бы задувало под тент сбоку и где курить бы у Федьки точно не вышло. Докурив, Федька выбросил длинный папиросный окурок в окно и повернулся ко мне. — Иван, тебе все же рассказал вчера что-то? — Вот именно, что что-то, — усмехнулся я. — Вроде бы мы вот что добыли. И в двух словах пересказал Федьке рассказ Ивана, который тоже излишней пространностью не отличался. Мой спутник задумался, потом спросил. — А нам что это дает? «Нам?» — немного удивился я вопросов. «Пока ничего, кроме фактов, что в этом слое какие-то дырки образуются, и кто-то пытается научиться ими управлять. Больше ничего пока». «Да, кстати, забыл совсем». Я рассказал Федьке про свою вчерашнюю встречу с Мамедом на рынке, заставив задуматься еще глубже. Обычно вполне решительно и сейчас он озадачился. «Это что, Пашка получается?» «Почему именно Пашка?» — переспросил я. «Ну а кто?» Посмотрел он на меня удивленно. «Если с Власовым, то, скорее всего, из нашей группы. Если худой и длинный, то Пашка. А он сам говорил, помнишь, что на реке работал. Его еще Мартыхай укусил. И без него ушли. А потом он... Ну, блин, точно же, так и получается». Федька даже по рулю кулаком стукнул. «Все верно, так и получается. Нельзя сказать, что я до этого не додумался. Но больно упоминание о всяких темных делах с Пашей не вязалось». Это скорее про нас с Федькой подумать можно было. Мы тут шустрим да халтурим, за длинным рублем гоняемся, все обмануть местную систему норовим. А Паша, если и подрабатывает, так на службе, сверхурочным или инструкторством. Не похож он на пособника, ну просто никак. Хотя про темные дела нам Сергей сказал, а он и сам персонаж, крученый да нельзя. Так что никаких гарантий насчет того, что он нам выдал версию правдивую, дать нельзя». Мог и просто дежурную, специально для лохов приготовленную, огласить. И все же. — Федь, но Пашке пока по-любому ничего говорить не будем, — сказал я. — А чего это? — немного насторожился он. — А так, мало ли что там на самом деле, — пожал я плечами. — Посмотрим, что дальше будет. интуиция считай. Надо только с Сергея твоего побольше информации получить. — Ну, как скажешь, — чуток подумав, согласился Федька. По большому счету, он мне все же не друг, а скорее приятель. Будем посмотреть. И с Серегой поговорим, предъявим, типа, во что он нас втягивает. Может, и проговорится. Хотя вряд ли. Закончил он с большим сомнением в голосе. — Не тот человек. До фермы ехали уже молча. Оба задумались. Даже Федька призадумался и молчал, хотя молчать он не слишком приспособлен. Вскоре показались обшарпанные кирпичные стены вокруг старого депо. Крашеные в бурый, суриковый цвет стальные ворота. За ними закрытая со всех сторон вышка с караульным, выглядывающим в узкие окошко бойницы. Ворота открылись, нас пропустили в так называемый накопитель, выполнявший роль шлюза, где в очередной раз проверили документы и в глаза посвятили, во избежание неприятных сюрпризов. Ну, без этого здесь никак. Можем ведь и переродиться невзначай, как тот мужик в бане. Сидим с Настей в парилке, дверь хлоп, и сразу пальба, на силу отбились. Тоже ведь человек был как человек, а встретился с призраком, хлебнул тьмы и на тебе, получи, фашист, гранату. Двор депо был просторен. Нашлось место для здоровенного кирпичного сооружения, в котором раньше коротали время паровозы. А теперь обосновался так называемый Виварий. Рельсов не было, их давно на металлургические увезли, в переплавку. Но шпалы местами еще лежали. Несколько пакгаузов, гараж и немалого размера административное здание, где мы и квартировали, занимая втроем крошечный кабинетик в самом дальнем углу. Место для моего тазика уже никто не занимал, привыкли, что он в самом конце ряда машин стоит. Но близ туда не влез, великоват. Пришлось Федьке приткнуть грузовик в притирку к забору так, что я вынужден был выбираться наружу через водительскую дверцу. Иван был уже на месте в нашем общем кабинете. Как раз прилаживал самодельный кипятильник к стеклянной банке. Рядом на тумбочке стояли три кружки, пакетик чая, и на развернутом кульке возвышалась гора пряников. — Здорово, Вань! — поприветствовал я приятеля и начальника, попутно вешая на стенку свой карабин. А потом пристраивая туда за штормовку, сегодня на удивление не промокшую. Машина у Федьки не протекала. — Ой, Ваня, вы нам чаю? Сходу глумливо восхитился Федька. «Куда вам, дуракам, чай пить?» Притворно вздохнул Иван. «Садитесь, что ли?» «Да мы-то сядем!» Заявил Федька, плюхнувшись на громко скрипнувший стул. «Ты насчет машины новой не врал?» «Не врал, не врал!» Покачал косматый головой Иван, наблюдая за процессом закипания воды. Машину дали, и Милославский затребовал еще одну жужу построить. Или что-то вроде. Вот так. «А просто машина нам нафига?» немного удивился я. — Не хочешь? — в свою очередь удивился Иван. — Тогда на своей катайся. А вообще, броня нам пока не сильно нужна. К самой тьме лезть не придется. Ну, по ближайшим планам, пока Жужу не построит. И что за машина? — оживился Федька. — Да что-то лизовская Пойдем да посмотрим. — А кто нам мешает? — сказал Федька. — Чай только добьем. Машина оказалась, в общем-то, знакомой. Канадский полноприводный «Шевроле», вроде того, что катался в «Горсвете». Почти что бескопотные, стекла у него еще вперед наклонены немного. Чем-то еще на ГАЗ-66 похож, только поменьше заметно, полуторка. И еще тот грузовиком был, а этот вроде микроавтобуса, с одним большим салоном, куда вся наша компания запросто влезет с любым багажом. — А чё, хоть куда? — с явным одобрением огляделся на водительском месте Федька. — Дерево дофига? — Правда, в конструкции, как в наших, чисто телега, но вообще нормально. А печка чё, новая? — А как же! — гордо выступил наблюдавший за осмотром Степаныч, наш штатный техник. — Сам делал! Теперь там кругом Ташкент! Бачок только заливать не забывайте! Я тоже влез в фургон, огляделся. Простенько всё по-военному, но удобно. Восемь мест, даже ночевать можно. Люк в потолке, колёса большие, привод полный. «Клеренс такой, что под машиной на четвереньках можно пробраться. Хорошо, в общем». Милославский распорядился, чтобы вместе и на ферму ездили, и с фермы. Испортил Иван первое впечатление. «С чего это?» Удивился я притворно, сразу взявшись за отстаивание наших свобод. «У нас на ферме постоянной работы нет. Что нам там каждый день делать?» «Ага, во-во!» — поддакнул Федька. «У нас в Горсвете сутки через трое. Забыл?» «Не в Горсвете теперь» буркнул Иван, похоже, не слишком задумавшись, а просто рефлекторно огрызнувшись на наш очередной демарш. «В горсвете, Ваня!» — уверенно кивнул ему Федька. «Просто прикомандированы к вам. Не нравится? Увольняйте. Не пропадем!» «Не пропадем!» — поддакнул уже я ему. «Блин!» — разозлился Иван. «Мне, как начальник сказал, так я и передаю!» «Вань!» — взялся я его урезонивать уже мягче. А ты скажи для примера, какая от нас польза на ферме, если мы никаким документам не допущены. Ни хрена нам нельзя, техника в порядке. Так что ли, сидеть будем? В Потолок плевать? Да ладно, ладно, подхватились. Уже всерьез возмутился Иван. Труженики, блин, хрен чего делать заставишь. По мере надобности будете приезжать. А на «Шевроле» я сам поезжу, ну вас в задницу. Нежные какие. — Вань, если чего конструктивное и по делу, это мы запросто, — заявил я. — А вот просто время гробить вместо того, чтобы дела делать и заработки зарабатывать, не наш стиль. Нет работы, есть халтура. Ты же в курсе. — Ну, жлобы, — вздохнул он. — Сами решайте, пусть вас хоть вытурят с работы в шею. Мне все равно. Хоть ему и все равно было, но потащил у нас с Федькой обратно в отдел. И не просто так, как выяснилось. — В общем, Володь, Федя... — Надо нам в собираться, по-быстрому. — Куда? — лаконично спросил я. — Если честно, то, наверное, пора уже. Бухтеть мы можем сколько угодно, но по всей логике выходит, что дело делать тоже надо. — Да считай, что обратно в Красношахтинск. — ответил Иван и, перехватив мой недоумевающий взгляд, добавил. — Не совсем туда, ближе. Примерно туда, где нас прижали. Но к самой реке. — Шахта там! — зябко поежился Федька. Про шахту отдельно надо. Шахта — это вечная тьма. Страшнее такого места, может быть, разве что тьма натуральная, если можно так выразиться. Та, что клубится до самого неба за тем же самым красношахтинском. А может, и не страшнее даже, а вовсе наоборот. Как-то не доводилось сравнивать на практике. Бог миловал. — А нам к шахте не надо, — сказал Иван. — У нас все проще. И, перехватив мой сомневающийся взгляд, сказал... — Реально проще, не вру. Мы с воды подойти можем. И даже на берег не выходить. — Затон, что ли? — вспомнил я карту. — Где уголь на барже грузили? — Он самый. — А нахрена нам он? — Пароходик надо один поискать. Карась называется. И, глянув на меня, Иван добавил. — С этого момента вам надо вспомнить про подписки, потому что это секретная информация. Мы с Федькой переглянулись. «Вань, а чего в этом карасе такого? Из чего он должен там быть?» «Сначала на второй вопрос отвечу. Не должен», — сказал Иван, поднимаясь из-за стола и втыкая кипятильник в розетку. «Но может быть. То, что в Красношахтинске ни мародеров, ни разведки до сих пор не было, ни для кого не секрет, так? Мы были!» Чуток погордился Федька. «Мы, да, мы были», — подтвердил Иван. «Но на нас список посетителей вроде как и исчерпан». А там довольно большая стоянка судов, среди которых вполне может оказаться нужная. А что с ним не так? Попробовал я вытащить из Ивана больше. Пропал этот карась. Вместе со всем экипажем пропал. И чё? Продолжал тянуть из Ивана слова Федька. Это давняя история. Сказал Иван, наблюдая, как пузырьки срываются с нагревающегося кипятильника, опущенного в банку с водой. Хозяин судна, серых его фамилия, Раньше у нас работал, в научном департаменте. Был у Милославского чуть не правой рукой. Мы опять переглянулись, пока Иван в другую сторону смотрит. Однажды объявил, что не верит в успех работы департамента. Плюнул, топнул, хлопнул дверью и поддался в торговцы, прихватив в одной из экспедиций самоходную баржу. Милославский побурчал, все поудивлялись, да и забыли о нем. Плюнул человек на науку, имеет право. Тем более, что торговля у него пошла, по слухам, деньги водились. В общем, обжился человек в местных условиях и больше ничего не хотел. Здесь это нормальное явление. Вы вон тоже, как веники шустрые. И что? Уже подтолкнул Ивана к продолжению вместо чтения нотаций. А то, что серых, похоже, науку вовсе не бросил. Точнее, ту ее часть, которая искала отсюда выход а баржу свою чуть ли не в плавучую исследовательскую станцию превратил. Но когда такие слухи пошли, баржа пропала. Вот, в сущности, и все. — И что мы там найдем? — уточнил я, поднимаясь из-за стола и вынимая из шкафа свою персональную кружку. — Серых был ученым, настоящим. Иван начал обматывать тряпкой горлышко банки, вода в которой закипела. И всегда вел записи, подробнейшие. — Вот эти самые записи неплохо бы и найти. Тут Иван речь прервал и приступил к ритуалу разлития чая. Мы терпеливо ждали продолжения речи, но он ничего путного уже не сказал. — В общем, вот и все, что известно. Баржу ищем, давно и везде, но в те края не совались. Надо сунуться. — А что так время странно выбрали? — спросил я, отходя с кружкой к подоконнику. — Река вот-вот встанет, времени ни шиша не осталось. «Много мы так напланируем?» «Если честно, не знаю», — покачал косматой головой Иван. «Подозреваю, что какая-то инфа проскочила, вот и засуетились. Но именно, что предполагаю, а за точность не поручусь. А до ледостава время еще есть недели две, как я думаю». «Водой?» — спросил Федька. «Водой, прямо отсюда», — подтвердил Иван. «Большим катером, с рубкой и печкой. На берег даже выбираться не будем, так что твари не угрожают». «А адаптанты тоже?» — скромно поинтересовался я. «Адаптантов разведбат в тех краях разогнал, как мне видится», — сказал Иван. «Не, ему бы наивности чуть поубавить надо в каких-то вопросах. То вроде умный и нормальный, а то как ляпнет, что...» «Вань, это... Они в той деревне жили!» — сказал я, отставляя кружку. «Кипяток, пусть чуток остынет». «Сбежали от разведбата и обратно вернуться, как те уйдут». А не уйти не получится, тьма близко. И с ума сойдешь, и от гонщик всяких отбиваться обалдеешь. — А развед ту деревню сжег? — сказал Иван спокойно, подув в кружку. — Вообще сжег, под корень. Некуда им возвращаться. Вчера по домам разъехались не сразу, а сначала с Федькой закатились в хинкальную. Поужинать и главное — поговорить. Тема разговора была проста и понятна. Так ее Федька и огласил а Серега-то с рынка того. Залахов нас держит». При этом он взял хинкали за хвост, прокусил бок и высосал из него весь бульон. Шумно и с удовольствием. «Мне вообще-то так с самого начала показалось», — напомнил я, — «хоть и аргументировать не мог. Баржу, похоже, ищут уже все». «Ага, похоже», — кивнул Федька, попутно активно жуя. «Есть идеи, что из этого вымутить можем?» «Особых нет», — честно признался я. Но думаю, что некий козырь на руках у нас есть. Пашка! Он самый. Серега знает просто о том, что кто-то с баржи живой остался. У нас на ферме, если, конечно, не разводят, даже про уцелевшего человека вообще не в курсе. И что делать предлагаешь? спросил Федька, доливая пиво из кувшина в кружке. Предлагаю, как из рейда вернемся, чуть глубже в этом покопаться, людей поспрошать, за Пашкой, может быть, проследить. «Помнишь, что нам Мамед говорил про серых?» «Что он с безопасниками тусовался?» «Точно!» — воздел я к потолку указующий перст. «И если Пашка у него не в темную работал, а работать в экспедиции совсем в темную может только дебил, то у него какие-то контакты должны быть. У меня девка была из безопасности. Каждую ночь контакта по три совершали. И что?» — скептически скривил морду Федька. «Само по себе ничего, а в совокупности с другими фактами...» «Может быть, и что-то». Пожал я плечами и отпил пиво. «Ну да, может», — кивнул он. В общем, какой-то план действий на будущее определили. С утра за мной впервые заехали на канадском «Шевролете». Воспользовались, так сказать, преимуществами казенного транспорта. Его вчера Степаныч с фермы погнал следом за нашим блицем. Побибикали под окном, а я уже возле него и стоял, дожидался». Помахал рукой, поцеловал Настю, так и не вставшую сегодня с постели ввиду нелетной погоды, и побежал вниз. Поздоровался с толстяком-комендантом, почитывающим газету за стальной дверью за решочным окошком, да и выскочил наружу, под дождь. Федька, сидевший, естественно, за рулем, поздоровался за руку. Иван со Степанычем уже сидели в салоне, они мне просто ручкой сделали. Печка была раскочегарена так, что все наслаждались теплом и сухостью. Благодать прямо. Сейчас катер смотреть будем, сказал мне Степаныч, покуривавший в приоткрытое окошко. То есть мы не на ферму, уточнил я. Не, в порт едем, сказал Иван. Там он. Потом ходовые испытания устроим, и если все нормально, так завтра прямо из города и выйдем. У фермы-то на реку выхода нет. Это без проблем. Федька тронул машину с места и погнал ее по грязной мокрой улице, расплескивая лужи. Экипаж оказался трясучим, пришлось рукой ухватиться за ручку изгнутого стального прутка, крашенного в защитный цвет. — И как тебе машина? — спросил я у Федьки. — Да отлично! — одобрительно постучал он по большому, полого лежащему рулю. — Медленная, зато гребет, как 66-й, Где хочешь, пролезет. А вот как жрет, еще не понял. Утро за окном было серым, промозглым и привычным. У меня в голове весь мир уже так выглядел, мокрым и холодным. Потому что ничего другого здесь пока увидеть не довелось. Прохожие все так же кутаются в накидки и плащ-палатки, раздуваемые резким ветром. Машины все так же осторожно объезжают лужи. Где-то за окраиной дымит в серое небо металлургический, пачкая его до совершенно непотребного цвета. Да и во всем мире доминирует гамма-серость и уличная грязь но ну и облетевшая бурая листва, скользкая и слипшаяся, которой были выстланы обочины. — Зима вообще будет или где? — не выдержав, спросил я. — Будет, будет! Куда она денется? — пробурчал Федька, прикуривая от зажигалки. — Еще остычертеть успеет! Будешь такой же грязной весны, как манны небесной, просить. — Это потом. А пока грязь надоела. Машина проскочила советскую до площади Баумана. Свернула в сторону реки на большевика Проскурина, кто бы это ни был. И затем, выбравшись на Первомайскую набережную, поехала в сторону промзоны, которой прижимался местный порт. У его ворот вновь стало довольно оживленно. Выезжали и заезжали какие-то грузовики. Через окна было видно, что два местных кабачка, якорёк и пирожковая, были полны. В самой заводе, уставленной небольшими судами, работал кран, грузивший с палубы какой-то барже на грузовик штабель серого силикатного кирпича. Там же на палубе были видны накрытые брезентом штабеля ребристого шифера. На КПП нас пропустили легко, стоило Ивану предъявить удостоверение. Затем мы покатили куда-то между складами, дорогу показывал Степаныч. И когда он гордо сказал «вот», Мы очутились на самом берегу возле длинного причала понтона, лежащего на бочках, и к этому причалу было пришвартовано десятка-полтора моторных лодок разной длины. Нас, похоже, ждали, едва шевролет остановился из маленького обшарпанного флигелька выбежал невысокий усатый мужик в чистом сером ватнике и фуражке капитанки, принявшийся здороваться со всеми за руку по мере того, как мы вылезали из машины, и каждому представлялся. «Пашкин, Пашкин, Пашкин...» «Здорово, Пашкин!» — хлопнул его по плечу Степаныч. «Мы за катером!» «Да это понятно!» — хлопнул тот Степаныча в ответ. «Ты ведь просто так поболтать за рюмку выпить не зайдешь, только по делу!» «Да ладно, чего врешь!» — оскорбился наш механик. «Две недели назад ты же у меня на дне рождения был!» «Так то я к тебе ходил, не ты ко мне!» — попенял Пашкин. «Ладно, глядите на ваш катер!» «Веди уже!» буркнул Степаныч, спускаясь к понтону по деревянным ступеням. Катер удивил своей некрасивостью и калошообразным видом. Добротная вроде как посудина метров девяти в длину с серыми шаровыми бортами отличалась задранным носом, сильно сдвинутой вперед высокой ходовой рубкой грязно-белого цвета с большими окнами и продолжавшей ее рубкой пониже с фанерными лавками вдоль бортов, на которых можно было усадить человек восемь. Затем был небольшой участок открытой палубы, потом люк в машинное отделение, судя по всему. И еще чуть-чуть место на корме. Фига! Шаланда полная кефали! Вроде как даже удивился Федька. Сам ты Шаланда! возмутился Пашкин. Называется это катер обстановочный, понял? Десять человек может взять. На таких ходили навигационные знаки чинить, причем ходили далеко, топлива он много берет. Движок 25 сил. С управлением и пьяный ребенок справится. Шаланда!» — передразнил он Федьку. Пока они там спорили, я огляделся внутри. Простенько, но добротно. Печка есть, самая обычная, под дрова или уголек. Большой железный штурвал, стоящий вертикально. Спасательный круг на носу. Покрышки на бортах, штуки по четыре с каждой стороны. Да вроде нормально. Даже переночевать можно, если подальше от тьмы. И где-нибудь посередине реки, на якоре. Недаром же говорят, что текущая вода твари отпугивает. Крыши рубки два люка, так что при желании с пулеметом высунуться можно будет. Но лучше не высовываться, потому что это ни разу не броненосец. И даже не бронекатер, какой есть, говорят у сальцевских. Серьезная штука. Федька привычно полез на водительское место. То есть, если уж по-флотски, то на место рулевого. Пашкин пристроился рядом, обучая его всему нужному на ходу. «Вот сюда жмешь. Это пуск, значит. Это сектор газа, так. Тут все написано. А вот те штурвал. Степаныч сказал, что в движках ты разбираешься». «Разбираюсь». «Ну и ладно. Там движок газоновский, простой, как мясорубка», — показал Пашкин в сторону кормы. «Слепой разберется». «А пьяный ребенок?» — уточнил Федька, припомнив метафору. «И он тоже разберется». — подтвердил Пашкин. — Давай, заводи, чего спишь? Федька хлопнул всей ладонью по большой бронзовой кнопке грибку и где-то за спиной глухо забормотал двигатель. Потянуло выхлопными газами. Иван отвязал лодку от причала, забросив на палубу швартовые концы, крикнул Федьке. — Давай, поехали! Федька осторожно сдвинул рукоятку машинного телеграфа вперед, который лично мне куда больше напоминал сектор газа. И двигатель зарычал громче, за кормой вскипел небольшой пенный бурун. Лодка медленно-медленно тронулась с места. И Пашкин крикнул. — Больше газу, а то управляться не сможешь! — Ага! Мотор зарычал еще гуще, скорость продолжала увеличиваться. Заплескалась в борт мелкая волна. Белый бурун поднялся по носу катера, превращаясь в расходящиеся усы. За кормой вился сизый дымок. — А чё, нормально! — довольным голосом сказал Федька. — Мне нравится. Прямо-таки кругом нравится. Со всех сторон. Вань. — Чего? — обернулся к нему Иван, проверявший рундуки под откидными сиденьями. — Надо бы печку испытать. — Нормальная печка, я проверял. — вмешался Пашкин. — А к завтраму и дров вам сюда подкину, и уголька ведро другое. Тут уже меня мысль одна посетила. Ехать ведь нам до Красношахтинска по вихлястому руслу реки не так, чтобы быстро а вообще вся экспедиция может и два дня занять запросто, если не больше, то, следовательно, встает новая проблема. — Вань, а надо ведь и насчет пайка порешать. Жрать-то чего будем? — Вов, ты меня за идиота держишь, что ли? — вздохнул Иван тяжко. — Я геологом геологам в поле столько отходил, сколько тебе и не снилось. — Готов паек, на крупе в департаменте лежит. Потом заедем да перегрузим в машину. — оружие? — спохватился я пулеметы гранаты и боекомплект на ферме съездим здесь закончим и сгоняем. катер в управлении был и вправду не сложен. Настойчивый Пашкин прогнал нас через обучение управлением поочередно. Я был вторым сразу после федьки и обнаружил, что это куда проще чем управлять машиной скорость совсем ничтожная. разве что надо чуть-чуть привыкнуть к инерции при торможении и к инертности при разгоне и маневре Но это ладно. С этим мы справимся. День получился суетной. То как-то сидели на попе ровно, и никуда не спешили, то вдруг оказалось, что рейд надо за один день организовать. Хотя, в принципе, для русского человека такая организация любого процесса в порядке вещей. Так что никто не удивлялся и не возмущался. Сгоняли на ферму за оружием и гранатами, не придумав ничего лучшего, как положить всё это наночка мне в квартиру. Туда же закинули ящик сухих пайков. Иван предлагал все это в департаменте оставить, но выяснилось, что при таком раннем выезде мы потеряем кучу времени только на то, чтобы туда попасть. «Пришлось вот так. Слетать за вами не получится, так что если соберешься рисковать, сюда лучше не возвращайся». Сразу предупредила Настя. «Да ладно, ладно, мы даже с воды выбираться не будем». Взялся я ее успокаивать. «С реки зайдем, с борта на борт, а потом обратно. Медленно разве что. Когда вернешься?» — Через три дня, самое позднее. Раньше, скорее всего. Она заглянула в ящичек комода, затем обернулась ко мне. — Если через три дня не будет, и погода останется нелетной, заберу все деньги из дому и найму людей с судном. Понял? — Ага. — Тут с ней лучше не спорить, тем более, что я как раз собирался и больше думал о том, чтобы чего нужного не забыть. — Твой автомат возьму, не возражаешь? — Бери, только чистить потом сам будешь. — Хорошо бы вообще не чистить. — сказал я по здравом размышлении. Действительно, хорошо было бы так тихо, до нужного места дойти, там все найти и же тихо смыться обратно. Вообще, местная версия ППШ по всем статьям побивает трофейный немецкий МП-40. Хотя с виду и грубее выглядит. Если честно, то и наш ППШ лучше немца был, но местный — это вообще что-то. И патроном куда мощнее, и надежность выше... И в руках удобно лежит, и даже отдача и подброс за счет компенсатора ниже. Все себе такой добыть никак не получается. Но сейчас так вышло, что Насте ее автомат точно скоро не понадобится. А если что, то дома и другого оружия полно. Так, магазинов шесть штук есть, по 35, Нормально. Ну и ТТ, куда ж без него, с пятью снаряженными магазинами. Еще патроны в пачках, все не на себе тащить. Сотня дополнительных пистолетных. Они от автоматных отличаются меньшим зарядом и плоской пулей. И три сотни к автомату. И это помимо основного боекомплекта. Нормально. А если погода наладится, то даже слетая в ту сторону, погляжу сверху, где вы там и как», — сказала Настя, заваливаясь на кровать с книжкой. Я выглянул в окно и усомнился в том, что погода может измениться. По стеклу в перегонки катились капли воды. Еле видные в темноте черные ветки деревьев метались, как руки психа, под порывами ветра. Ничто не меняется, провались оно совсем. Дерьмо, а не погода, чтоб ее. — Думаю, что не слетаешь, — сказал я вполне искренне. — Что читаешь? — Жерминаль. — И как? — Мне нравится. — А мне когда-то не пошло. Ну да и ладно. Ты бы ложился сегодня пораньше, чтобы завтра нормальным быть. А так и сделаю. В душ только зайду и к тебе. — Я же сказала, чтобы ты выспался, а ты что задумал? — А мы быстро, и спать буду крепче. С утра вскочил по будильнику, достаточно заранее, так, чтобы хватило времени на чай с бутербродами. К тому моменту, как к дому подкатил «Шевролет», я уже был одет и собран, и по привычке дежурил у окна. Стащили все заготовленное вниз за две ходки, забросили в машину. За рулем на этот раз Степаныч сидел. Он нас и провожать будет, и встречать. Вел машину он медленно и степенно, в противоположность постоянно лихачащему Федьке. Неторопливо довёз нас по словно вымершему тёмному городу до пристани, где, как выяснилось, поджидал нас Пашкин, ради такого случая даже заночевавший во флигеле в своём крошечном кабинетике. И, похоже, ночь он там провёл с пользой, потому что перегаром от него тянуло заметно, хоть пьяным он и не был. — Дров вам загрузил, угля тоже, горючего вам хватит — «Там бак большой!» — чистил он скороговоркой, стоя у мостков, в то время, пока мы таскали на катер все, что привезли с собой. Первым делом я кинулся печку растапливать. За ночь, и без того, не слишком теплая рубка выстала. Нарубил ножом с одной чурки тонких щепок, достал из корзины с дровами приготовленную газету Мою Глегорск, Лязгнула задвижка печки, и огонь легко охватил смятый лист, на который я навалил щепок. Огонь побежал по ним легко, запахло горелой бумагой. Часов восемь ходу, уточнил я у Ивана, как раз засевшего за карту. Примерно так получается. Сказал он, ведя по голубой жилке русло реки устройством со смешным названием Курвиметр. Катер не быстрый. Темнеет там рано, поморщился я недовольно. Ну а что поделаешь? Сказал он, отложив со стола курвиметр и быстро написав какие-то цифры в открытом блокноте. В ночь выходить тоже нельзя, не видно же ни хрена. Сделаем, что успеем, и на якорь встанем на ночевку. Огонь разбежался по всем щепкам, и я подложил туда еще пару чурок, закрыв дверцу. Даже сейчас от печки немного потянуло приятным теплом. Раскочегариться раскочегарится сильнее, так вообще благодать будет, наверное. Забормотал двигатель, катер отвалил от причала. Я придвинулся к окну из исцарапанного мутного стекла, глядя на то, как медленно удаляется от нас ряд лодок, освещаемый светом единственного фонаря. Рассвет еще только-только собирался наступить. На пристани остались стоять двое — Степаныч да Пашкин. Вот и все. Двинули. Как открываются люки, я проверил еще вчера. А сейчас к каждому по пулемету выложил. И коробки с лентами запасные поближе разместил. Это наша главная, единственная оборона теперь. Потом пошел к Федьке в ходовую рубку, где уселся на второе. Креслом это не назовешь, скорее, стул неудобный. Но на катерах стульев нет, так что пусть будет просто сиденье. Вот на него и уселся, сбив в кучу и сунув под задницу кем-то забытый серый ватник для комфорта. Катер выбрался на середину фарватера и пошел вверх по течению. Дождь продолжал сыпать, капли скатывались по стеклу, размывая без того смутный в сумерках силуэт берега. Да, света было уже достаточно, хотя бы для того, чтобы на берег не выскочить. В Углегорске горели редкие фонари, и кое-где окна светились. Но мало, город даже на работу еще не начал собираться. Это мы, пташки ранние, уже все в трудах, делах и заботах. «Позавтракаем, что ли?» Выдал довольно мудрую мысль Иван. «Все равно делать нечего». «Хочешь, порулить дам?» Сразу предложил Федька. «Не, не надо, я лучше поем», отказался тот. «Тогда ты чайник и ставь», сразу предложил я. «А когда-нибудь ты его ставил?» Вроде как возмутился Иван. «Что-то не помню такого, всегда я этим занимаюсь». Чайник ставить и кипятильник в банку совать — две большие разницы как говорили в одном южном городе. «В кипятильнике никакого полета нет, а так, баловство одно». «Я тебе напомню в следующий раз», — посулил Иван, направившись с чайником из рубки. Выше по течению никакой человеческой деятельности не велось. Так что вода в реке, несмотря на пасмурно-мерзкий цвет, была идеально чистой, набирая до кипяти. Присев у печки, открыл дверку и заглянул внутрь. Дрова уже горели вовсю, так что чайник ставить вполне можно было. На этой печке и комфорка была предусмотрена. Иван зашел обратно, зябко поеживаясь, сказал, притянув за собой дверь. «Ну и погода. В такую собаку не выгонишь». «А ты нас погнал», — попенял я ему. «Если бы я...» — отмахнулся он, со звоном устанавливая чайник на печку. Вода на дне чайника сразу же зашипела, испаряясь. «Если бы я командовал, то объявил бы до весны спячку, наверное. Тоже сил уже нет эту осень терпеть». «Ну ты гля... А я думал, что тебе нравится!» Притворно удивился я. «Вот и гоняешь нас в поле только тогда, когда погода совсем уж паскудная». «Да ладно цепляться!» — засмеялся он. «Сейчас ты особенно мокнешь и мерзнешь, наверное. Тут как на даче, сиди в тепле и сухости, да вот чаи гоняй. А скоро и жрать сядем, как люди». — Это пока, — решил я не принимать шутку, чтобы не сглазить. — А дальше черт знает, чего ждать. Путешествие по реке оказалось и вправду куда спокойнее и сухопутного. Но штурвали менялись, дважды поели, не торопясь и с удовольствием, чьи гоняли и даже вареньем себя баловали, клубничным. И когда мы приблизились к цели нашего путешествия, даже возникшая на горизонте стена тьмы — не вызывала от того тяжелого страха, который обычно приходил всегда, когда человек оказывается от нее неподалеку. Вода как будто защищала не только от тварей и зарождения выходов этой самой тьмы, но и от других ее проявлений. А может и просто подсознание подсказывало, что раз всяким хмырям и пионерам тебя на борту лодки не достать, и призраки над текущей водой низко не летают, то вроде как и нервничать особо не стоит. Лодка прошла между быками разобранного моста, который был совсем недалеко от Красношахтинска. И тут уже я, как военный специалист, дал приказ повысить боеготовность. Примерно с этого места и начинались владения адаптантов. Тех самых, что почти извели нас начисто во время прошлого рейда. Пусть Иван и сказал, что тем возвращаться некуда, но я решил всерьез это не принимать». «Есть же здесь, в конце концов, еще и сам город, в который они ходили за всякими нужными в хозяйстве вещами. И я не вижу ничего, что могло бы помешать им это сделать сейчас. Лучше перебдеть, чем недобдеть», — любил говорить мой бывший комроты, И я всегда с ним в этом соглашался. Рассвело уже давно, но здесь, вблизи тьмы, все равно были сумерки. Пусть пока и не очень густые, все же время как раз около полудня, Но полдень этот не ощущался никак. А вот дождь ослаб, да и ветер заметно стих. Насколько я уже успел понять, такое затишье возле тьмы тоже норма. Ну, хоть что-то хорошее. Проверил оружие, снарягу, вроде все на месте. Скоро, уже скоро. Федька сменил Ивана на штурвале, а тот вроде как не знал, что ему сейчас делать. — Вань, давай к дегтярю, — сказал я ему. В люк пока не лезь, но если какое подозрительное шевеление на берегу заметишь, дави огнем. Понял? Иван даром, что в экспедиции, главное спорить не стал. Подтащил пулемет к себе ближе. Местный дегтярь, к слову, не наш классический ДП. Тот, что с большим круглым диском сверху. А другой, РП-46, с питанием лентой и скорбой, длинным тяжелым стволом. Не ПКМ, конечно, но тоже добротный пулемет. Сам же я подхватил другого дегтяря, РПД, ручника, что стоял на готове в ходовой рубке, и тоже приготовился к отражению чего угодно, что бы ни случилось. Но все было тихо. Только вода поплескивала в стальной борт лодки, да двигатель неутомимо тарахтел сзади. Вдали от берега показались териконы и конструкции заброшенных шахт. И Иван сказал, «За следующим поворотом затон будет, кажется». — Похоже на то, — согласился я, вспомнив карту. — Точно, так там и было. Шахта на берегу, поворот русла, а затем маленький порт, в котором раньше уголь грузили. Туда нам и надо. Как же все-таки лодка медленно движется. Вроде совсем рукой подать, а она еле-еле метр за метром на винт наматывает. Берега мимо нас еле ползут. Вон на мысу появилась какая-то зданица, вроде портовой конторы. Вон город дробленого угля, вон замерзший кран виден, или экскаватор с ковшом на тросах. Почти нержавый бок надстройки какого-то парохода, мачты вроде, но пока еще мысок закрывает. Зато он был небольшой вроде, но набилось туда много всего. Больше всего было барш. Конечно, грязных от угля, но почти нержавых. Аномальное время позаботилось. Была пара земляных шалант. К пирсу прижались боками два небольших буксирчика. Несколько лодок, из них всего две моторных. Плавказарма, с виду вовсе новая, стоит тоже далеко от берега. — А это что? — спросил вдруг Федька, ткнув пальцем в сторону добротной самоходной баржи, пришвартованной не к причалу, а на двух бочках, чуть не в середине затона. — прочитал я по слогам. — Не понял, вот так взяли и нашли? — Похоже на то. — Как-то странно это все неправильно. Из-за документов из архива местного райотдела НКВД мы чуть все не погибли, чудом выжили. А тут вот так. Прямо как на подносе, и еще стоит отдельно. Прямо так стоит, что даже тьма там завестись не может. Хотя это вполне объяснимо. Карась же здесь не от начала времен стоял, недавно пришел. «Феть, прижмись к нему, что ли?» — как-то неуверенно попросил Иван, тоже явно озадаченной такой простотой свершившегося. «Не вопрос!» Кивнул Федька, замедляя наш катер до черепашьей скорости. «Хотя, почему бы и нет?» Между тем разговаривал сам с собой Иван. «Полгода назад тьма по тому берегу стояла. Сюда бы даже псих не сунулся». Потом отодвинулась. «Нет, все, в принципе, в пределах нормы», — добавил он, обращаясь уже ко мне. «Может и так», — кивнул я и вышел с РПД в руках на палубу. «На красе тихо, безлюдно». Палубы надстройки грязные, похоже, что летом с берега ветром угольную пыль надувало. А потом с дождями это все в мерзкую черную грязь замесилось. Двери в надстройку закрыты, иллюминаторы задраены, дыры от пули, следов от когтей не вижу. Выглядит покинутым, но именно что покинутым. Экипаж словно просто на берег сошел, позаботившись о судне. «Ну чего, залезаем туда». Шепотом спросил Иван, что-то немного растерявшее уверенность. «Интересно, как люди по-разному в разных обстоятельствах проявляются. Когда стреляли и когда мы еле отбивались, Иван спокойнее всех был. А вот когда так, как сейчас, все тихо, но непонятно, что-то подрастерялся, как мне кажется. Все на меня смотрит. Залезем, а чего? Ты давай здесь подежурь, а мы с Федькой глянем для начала. Федька подежурит», — заявил Иван, перехватывая ППШ поудобней. — Не, ни хрена, — сразу заявил я. — Мы с тобой движение парой не прорабатывали. Осмотрим, потом полезешь. И вообще... Я ткнул в него пальцем и быстро произнес детскую считалку. Шишел-вышел. Видал? Ну да, четыре слова всего. Нас трое, с кого начнешь, тому и водить. Но Иван от такой простоты решения вопроса обалдел и ничего не возразил. — Федька же достаточно мягко сумел подвалить карасю. Противно скрипнули покрышки, я забросил трос на утку баржи и быстро подтянул к ней наш катер. Опять же ничего не случилось. Пришвартовались, и все. «Фонари, очки!» — уже машинально скомандовал я. «Пусть и на воде баржа, все равно предосторожности лишними не бывают, мало ли». Я поправил рюкзак с батареей, щелкнул переключателем. Яркий луч уперся в палубу у меня под ногами. Огляделся. В моей действительности я таких судов и не видел в России. Вот в Голландии их на каналах много стояло, а у нас не было. Широкое такое корытое в длину метров двадцать. Сзади надстройка с чуть торчащей ходовой рубкой. На палубе большие, поднятые над ней примерно на метр люки. Типа сухогруза что-то, но речное и маленькое. Хотя кому маленькое, кому и нормально. Сколько сюда тонн накидать можно? 20 пятьдесят? Черт его знает, но места хватает. — Ну чё, тут только в надстройку идти, — сказал Федька. — Ага, верно. Стальная закруглённая снизу и сверху дверь открылась с гулким металлическим скрипом. Луч осветил что-то вроде кают-компании, совмещенной с кубриком. Крошечный камбус. Трап наверх и трап вниз. — Постой тут, я наверх загляну, — сказал я Федьке. — Тут окна большие, так что вообще беды ждать не следовало. Я, не слишком даже хоронясь, поднялся по трапу и заглянул в ходовую. «Да, тут не спрячешься. Место рулевого, стол письменного окна, возле него кресло, не слишком судового вида, явно с берега. Рабочий кабинет серых заодно. Может быть, почему бы и нет?» «Чего там?» — спросил Федька, когда я спустился вниз. «Чисто. Пошли ниже». Внизу были двери в гальюны и в машину. Но и в машинном отделении не было ничего опасного и даже интересного. Большой замасленный двигатель с торчащими как лианы проводами, какие-то баки с горючим, наверное. Через небольшие грязноватые иллюминаторы свет пробивается. Тоже не слишком чистый. Присутствие тьмы даже организмом не чувствуешь. Что на таком от нее расстоянии противоестественно. Опять же, вода спасает. Трюм заинтересовал больше. Из него вела дверь в форпик. Старанный, так сказать, отсек. И там обнаружился грубый дощатый настил на полу и несколько старых и грязных одеял, брошенных на него. У самой двери валялась алюминиевая миска. Ни хрена себе, сказал Федька. Это чем ученый серых занимался? На зиндан, похоже. Зиндан яма, поправил он меня. У нас бандюки так называли любое место, где забранного человека можно было запереть. Ага, тогда похоже! — кивнул он. — Кого-то здесь точно держали? — Держали. С помощью Паши. С помощью Паши. — повторил я, обернувшись к Федьке. — Мы с ним поосторожнее теперь. Лады? Федька только кивнул. Нехорошее какое-то судно получается. Как-то сразу подвал вспомнился мучительски сожженный скляр. Там ведь тоже проход искали. А вообще трюм был пустый, даже чисто выметен, похоже. И вообще на судне было пусто и, кажется, безопасно. Федь, свистни, Ивана! обернулся я к товарищу, а я пока тут погляжу, что тут к чему. А на катере кто? А хрена там кому-то быть? Спокойно же. Пулеметы притащите разве что, на всякий случай. Ну да, оно и верно, согласился со мной Федька и, повернувшись, побежал на корму к трапу. Дела фермы это дела фермы, а у нас в этом деле свой интерес имеется. Вновь, включив фонарь под стволом автомата, я зашел в импровизированную тюремную камеру. Огляделся. Первое, что увидел — наручники, одним кольцом продетые в скобу, торчащие из шпангоута. Присел, поболтал их пальцами на короткой трехзвенной цепочке. А вообще интересно. Что-то я сомневаюсь, что здесь можно много наручников найти. Я ведь старые книги читал, и немало. Не было тогда у каждого милиционера по комплекту. Разве что в рассказах про НКВД иногда упоминались. И, кстати, они были импортные, насколько я помню. Ну, это о нашей действительности. Так, и на этих какая-то непонятная маркировка, но буквы латинские. RMW, кажется. Импорт или трофей. Интересно, откуда они могли взяться? У кого они в городе есть? И почему их тут оставили, кстати? Не нужны больше. Наверняка среди тех, кому они могут понадобиться, предмет этот ценный. Что еще, что еще? Одеяло грязное, но не очень, так что на них не сотни узников посидеть успели. Просто в самом отсеке не слишком чисто, вот и испачкались. Мелькнула была мысль о вшах, но я от нее отмахнулся. Они бы без тепла за столько времени давно передохли. Да и кажется мне, что вряд ли они успели бы здесь завестись». Когда я увидел нацарапанную на деревянном брусе надпись, я даже удивился не очень. Видна она была еле-еле. Это не гвоздем было сделано и не ножом, а чем-то чем-то таким, в общем, что дерево еле-еле поддалось. Но надпись была и читалась. «Алевтина Скляр. Дедовск. Углегорск». «Вот так. Адаптанты, говорите?» «Я провалился?» «Серых искал способ прохода?» «Уехала в Сальцево?» «Стоп». Эту баржу уже семь месяцев как ищу, даже больше. А я провалился куда позже. Что-то здесь не так. Мысли выскакивали в мозгу, как символы в окошечке игрального автомата. Какие-то куски головоломки соединялись, какие-то распадались. Порядка пока не было никакого. Но зато появилась твердая уверенность в том, что я что-то ухватил. Какой-то конец веревочки, торчащей из клубка. Так, что делать будем? Ивану говорить? А ему это зачем знать? Нет, ему пока не надо. Может и надо, но позже, в удачный момент и на взаимовыгодной основе. Информация за информацию. И никак иначе. И после того, как я сам все это обмозгую. Достал из кармана ключ от квартиры, его круглой головкой быстренько затер едва видную надпись. Поднялся на ноги, обернулся и столкнулся с Федькой, опять спустившимся в трюм. «Ивана позвал?» «Ага, уже в рубке. Сразу какие-то бумаги нашел, копается. А у тебя чего?» Убедившись, что Иван нас точно не услышит, рассказал ему про находки. Федька только присвистнул и сбил фураньку на затылок. «Хрена себе! Так, а Серега сказал, что в Сальцеве она и не появлялась, так?» «Ну, — кивнул я. — Скорее всего, так и было. Карась-то наш, углегорский. На нем и уплыла, и через КПП проходить не надо было». «Порт, кто хочет, шляется. Странно это, кстати». «А чего странного?» — удивился Федька. «Там же почти все за день по двадцать раз выходят-заходят. Сдуреешь всех регистрировать. Только выход судов записывается, но там, сам понимаешь, контроля никакого. С грузом половину города можно вывести. «А груз их где, кстати?» — огляделся я. «Не может быть, чтобы они просто порожняком ходили. Им же и бабки были нужны, жрать, заправляться надо. И подозрительно просто...» Порту можно выяснить. Есть с кем перетереть. Федька вышел из зиндана и оглядел пустынный трюм. Грузы регистрируются. Даже если косячно левой ногой, то все равно можно два и два сложить. Прикинуть, с чем ходили и куда. Так и сделаем. Над краем открытого люка появился Иван, заглянул вниз, крикнув. — Нашли что-то? — Не, Вань, особо ничего. Про камеру тебе Федька сказал уже? — Нет, — удивился тот. — Какую камеру? — «Сюда, спускайся!» «Зиндан он все равно найдет, это без вопросов. Зато уж в нем ничего лишнего не будет. Мы пока сами, а там посмотрим».